в горле у барана заклакатало двумя руками он ухватился за края треуголки и с треском напялил её до самых ушей застонал но тут же взял себя в руки обернувшись к дружкам прохрипел собирайте всех нам-то что делать подошёл к нему выборный от каторжников Вотки обгаженные, постирайте и снова на галеот. Отдохнуть бы надо людям, подбаченей заявил поломошный. На кладбище отдохнёте, зло ответил Баранов. Если способнытесь быть похороненными по-людски. И чего, звери? вполголоса возмустились поселенцы. Лицо скорблённого приказчика пошло пятнами, он вытянулся в струнку, так что ростом почти сравнялся с Барановым и заявил раскатистым голосом: "Я требую отдыха своим людям". Баранов опять прошёл мимо, делая вид, что не замечает его. Это привело приказчика в бешенство. Александр Андреевич смущённо пророкотал басом отец Ювеналий: "Если мы и допустили промах, неужели настолько серьёзный?" И тут Баранов скинул с головы шляпу и швырнул её на палубу, закричал Багравея: "Молите Бога, чтобы промышленные в Якутае были ещё живы!" Иначе завтра перебьют Лебедевских. Послезавтра нас помилуйте. Но кто же нас здесь перебьет? Уж не туземцы ли? Весьма милые люди. И именно они милые и перебьют. А вместе с рубахами спустят кожу. Баранов осекся, взял себе в руки, поднял треуголку. «Извините». Отквалился холодно и шагнул с борта на причал. Через четверть часа полторы сотни промышленных и новичти казары собрались в казарме. Всех рабочих кодьяков удалили с крепости. Баранов в сюртуке в парите с бантом и буклими влез на китовый позвонок. Господа старовежные, поселенцы, посланные в Якутат Привели перед колошами преступную слабость. Не вам объяснять, какая следует после этого расплата. Мне нужно полсотни удальцов. Выходим в море сегодня на галеоте и галере. Охрану крепости доверяю отставному прапорщику Шертавицыну. Караулы устроить. Кадряков без досмотров в крепость не пускать. Три светителя и галера Святая Ольга вышли с Павловской бухты за полночь. Веско с сесом Йорзели на жёстко тёсаной банке, налигая на весло, лишь на рассвете поймали попутный ветер и подняли парус. Гребцы попадали прямо на палубу. За кормчего стоял вытрезвевший компанейский штурман Герасим Измайлов. На нём поверх сюртука была надета длинная аллюдская камлея из сивучих кишок. На голове чёрная котиковая шапка. Ветер трепал длинные волосы. Лицо, как у старика, было посечено глубокими морщинами, но крепок мареход, быстр в движениях, и глаза блестели по-молодому. Помня недавние обиды, Измайлов с Барановым стояли рядом молча и изредка перебрасывались словами по делу. Но вот и управляющего сморил сон. Он втиснулся в низкую каюту, свернулся, не раздеваясь, и уснул. Измайлов, как все старогояжные, умеющие работать и гулять с утками, остался один на корме. Вскоре галеру обошел Голиот с прибыловым на штурвале. До Чугатской губы дошли при хорошем ветре и пологой волне. Возле Ночика увидели до двух десятков больших ведекутацких, медновских и чугатских байдар. Баранов встревожился. Карельские моски племена собаки объединяются с индейскими племенами ворона. Плохие дела. Сюда вошли в закрытую бухту Константиновской крепости. По всему видно было, что Лебедевская артель ждала осады. С проездной башни гостям солитовал Альконет. Узнав, шелиховских ворот распахнулись, и сам управляющий Григорий Коновалов вышел встречать прибывших. За ним на берег высыпала толпа головорезов, вооруженных фузеями, тесаками, и английскими пехотными ружьями. Григорий по сходним поднялся на галеру, трижды расцеловался с Барановым, скинул шапку и поклонился отцу Еминалю, увидев Измайлова, служившего прежде в Лебедевском артиллерии, расцеловался и с ним. Следом за Коноваловым на борт поднялись несколько промышленных, высматривая своих знакомых. Прошка, Егоров, Трили привстал с банкой с сысой. Окликнутый, обернулся, удивлённо пошарил глазами по лицам Грипцов и радостно вскрикнул: "Сысой! Всего-то неделю пробыли они вместе в Бийском остроге, а здесь, на краю света, встретились как родственники". Прошка потянул Сысоя за собой и в Терентьей и Ульянов крепости. Пойдём, они обрадуются. Андреечи друга нашёл, светясь лицом, сосой схватил управляющего за рукав, за его спиной стоял Васька. Час простоит, не меньше, кивнул Баранов. Вступайте с богом, только водки не пейте, выпью